Глава сороковая. Рэйчел. Менее недели до. По ночам перед убийством я позволяла себе возвращаться к прошлому. Позволяла себе возвращаться к воспоминаниям, которые обычно держала под замком. Это одновременно и толкало меня вперед, и напоминало, почему все это важно. Это важно. Как будто я нуждалась в напоминаниях. Поездка в Норвегию на поиски брата была одним из самых трудных, самых напряжённых периодов моей жизни. Из разговоров с университетскими друзьями Коллит Джонс и деловыми знакомыми Джонни я узнала, что Мэттью Джонс улетел, чтобы попытаться убедить сестру бросить моего брата и вернуться домой. Он остановился в номере в главном здании шикарного гостиничного комплекса. Конечно, я не могла позволить себе ничего подобного, учитывая растущие долги по кредитной карте и нестабильность моих доходов. Так что я заселилась в хостел на окраине леса, в получаси ходьбы от горнолыжного курорта. Это было кошмарное место. общие спальни, полные нищих студентов, путешествующих дикарями и прочих персонажей сомнительного вида. Я была в ужасе, но я должна была продолжать ради брата. Первым потрясением стала новость о том, что он стал отцом. А значит, я стала тетей. Я понятия не имела о том, что Коляд была беременна. К этому времени они пробыли в Норвегии довольно долго, и я думаю, что она не дала ему сообщить семье. Я очень долго колотила в дверь, прежде чем её открыл сонный Джонни. Его волосы отрастили по сравнению со стрижкой почти под машинку, которая была у него в Англии. Это напомнило мне время, когда он был моложе, и его взъерошенные светлые волосы дополняли весёлый и жизнерадостный характер. За его спиной показалась колет, в халате, прижимавшая к груди что-то мяукающее и кашляющее. «Боже мой, Джонни!» — ахнула я, потрясенная, прижав руки к губам. «Что ты наделал?» «Эта встреча закончилась плохо. Он был либо пьян, либо обкурен и обвинил меня, что я преследую его как сумасшедшая». Обстановка очень быстро накалилась на следующий день, когда я вернулась и сказала, что когда мама узнает, что он завёл ребёнка, не сказав ей, это разобьёт ей сердце, и что ему надо поехать домой, и мы все вместе сможем решить, что делать. Он на дрожащих ногах поднялся из джакузи, в котором сидел, возвышаясь надо мной, и сказал мне, что я эгоистка. Я просто хочу, чтобы мы были счастливой маленькой семьёй, чтобы было, по его словам, чёртовой фантазии, от которой мне надо избавиться. Потом он назвал меня сукой и сказал отвалить. Я знала, что это было сказано под влиянием алкоголя или наркотиков, но всё равно смотрела на него в шоке. Тогда я и заметила след на его правой руке. Маленькие круглые ранки, сливающиеся в одно пятно. Следы от игл. Значит, он начал употреблять героин. Я ничего не могла сделать с этим, кроме как вызвать полицию и попытаться посадить собственного брата в норвежскую тюрьму. Когда я была там, я видела это всего три раза. На самом деле, четыре. Но про третий я узнала спустя много времени. В первый раз я увидела его идущим к коттеджу в первый день своего приезда, второй, когда зашла в главное здание гостиницы в поисках приличной еды. Я покупала снэки на ближайшей заправке, но на третий вечер больше не могла это вынести. Я вошла в роскошный тёплый главный вход гостиницы, И меня собирались проводить к столику в ресторане, когда я увидела посетителя за соседним столиком. Пожалуйста, очень тихо попросил я официанта: "Может, столик в глубине, возле окон?" "Конечно", ответил он, любезно улыбнувшись. Прежде чем меня отвели в другую часть ресторана, я бросила взгляд на молодого человека. Он был красив. И всё, начиная с его кремового свитера крупной вязки и заканчивая маникюром на ногтях, кричало о деньгах и комфорте. Он потёр руками глаза, а когда опустил их на стол, я увидела его лицо, напряжённое, усталое лицо мужчины, нет, мальчика, у которого нет сил. Я часто гадала, оглядываясь назад, как всё могло бы сложиться по-другому, если бы я села за тот столик и объяснила бы ему, что мы оба были там по одной причине, предложила бы объединить силы, чтобы убедить наших родных вернуться домой. Но я не села. Я пошла и съела ужасно дорогое блюдо, которое на самом деле не могла себе позволить в другом конце ресторана, и весь вечер не поднимала головы. На следующий день я отправилась на долгую прогулку по территории гостиницы и примыкавшему к ней лесу. Даже несмотря на то, что я отказалась от своей студии и фотобизнеса и искала другую работу, я по-прежнему носила с собой фотоаппарат и время от времени снимала. Это меня успокаивало. Это был день, когда умер Джонни. Ближе к вечеру я улетела в Англию. Я никогда не прощу себе, что не попыталась навестить его ещё раз. Тело вернули нам в Англию. Колет не состояла с ним в браке, и я не знаю, кого посчитали его ближайшим родственником, и как норвежцы всё выяснили, но в конце концов нам разрешили провести похороны дома в Братфорде. Колет приехала одна. Она сидела сзади и тихо плакала. Никто из нас с ней не разговаривал. Следующие месяцы и годы были почти невыносимо трудными. Маму захватил рак. Ее скорбь по сыну убила тот боевой дух, который еще оставался. Строгое католическое воспитание не давало верить, что где-то в мире у нее есть незаконно рожденный внук, Пройдут годы, и однажды, просматривая старый жёсткий диск, который собиралась вытянуть, я наткнулась на фотографии, сделанные в 2005 году. И пойму, что на самом деле сфотографировала в тот день в лесу, что поймала чёткий кадр с коттеджем Джонни и Колит, человека в джакузи на веранде и стоящего над ним мужчину. Мужчину в кремовом свитере крупной вязки